Глава 12 Танкрет спал очень долго, и Джессика не стала его будить. Он расслабился, рассказав ей о своих неприятностях, и это было хорошим знаком. Проснувшись, он отчитал ее за то, что она не разбудила его, но не всерьез. Они прибыли в Габриэльсьюс ближе к вечеру. Родители Танкреда очень обрадовались их визиту, но и поняли, что произошло что-то необычное. Танкрет, не слезая с коня, рассказал им о бегстве Ульфельта. «Об этом следует немедленно доложить его величеству», — сказал Александр. «Что ты собираешься делать, Танкрет?» «Да, это был хороший вопрос». «Я полагаю, что в Копенгагене уже знают об этом», — осторожно ответил Танкрет. «Тебе следовало сразу отправиться ко двору и сообщить». Тебе надо немедленно ехать в казармы, если хочешь избежать домашнего ареста. Да, но я хотел сообщить вам, что я попросил руки Джессики, и она согласилась. «О, Танкрет! Как это чудесно!» — воскликнула Сесилия. «Я уж думала, что ты никогда на это не решишься». Танкрет уехал в Копенгаген, а Джессика, глубоко вздохнув, вошла в дом. Александр и Сесилия приняли ее очень любезно и долго обсуждали с ней их общее с Танкредом будущее. Они вспоминали детство Танкреда и его веселые проделки. Но, несмотря на хорошее настроение, которое вызвало у родителей новость, она видела, что они весьма обеспокоены переменами в характере сына. Наконец настал момент, которого так ждала Джессика. Сесилия встала. «Я скажу слугам на кухне», что мы хотим чего-нибудь очень вкусного, чтобы отпраздновать нашу общую радость. Оставшись наедине с Александром, Джессика сказала, «Мне нужно кое-что вам сказать. По секрету». Он с любопытством посмотрел на нее. «Конечно. Это связано с финансовыми вопросами?» «Не совсем. Пойдем в мой кабинет». Он пропустил ее вперед, а потом закрыл за собой дверь и предложил ей стул. «Слушаю тебя», — сказал он и улыбнулся. Джессике было страшно, она чувствовала себя не в своей тарелке, но нужно было во что бы то ни стало сказать это. Другого выхода просто не было. Она глубоко вздохнула и начала. «Вчера вечером» — конкретно рассказал мне о том, что его тревожит. Александр привстал со стула. «Вот как? Тогда нужно позвать Сесилию». «Лучше не надо». Он выпрямил спину и строго посмотрел на нее. Она собрала в кулак все свое мужество и сказала. «Мне очень трудно об этом говорить. И я понимаю, почему об этом не говорил танкрет. И он запретил мне говорить, но я считаю...» что сказать вам будет правильно. Александр кивнул. Уже полтора года конкретно шантажирует человек по имени Ханс Барт. Она надеялась, что Александр рассмеется, но произошло нечто неожиданное. Он побелел, как полотно. «Ах, вот оно что!» Прошептал он, Затем краска прилила к его лицу, и он сделал то, чего Джессика совсем уж не ожидала. Он встал и быстро направился к двери. «Сесилия!» — крикнул он. «Скорее иди сюда!» Она услышала гнев и отчаяние в его голосе. Мать танкреда буквально примчалась на его зов. «В чем дело, Александр? У нас пожар?» Задыхаясь, спросила она, вбегая в комнату, элегантная и моложавая, как всегда. Конкрет признался Джессике. Его шантажирует Ханс Барт. Сесилия покачнулась и поднесла руку ко рту. «Нет, только не это!» — простонала она. «Бедный мой малыш!» Он все еще был для нее маленьким мальчиком. Александр будто сразу постарел. Как он посмел сунуться к моему сыну! «Вы не знали, что он отбыл свой срок и теперь на свободе?» «Я совершенно забыл о нем, но понимаю, что он хочет извлечь выгоду из ситуации», — сказал Александр. «Теперь он мой заклятый враг». Сесилия взяла себя в руки и сказала. «А теперь расскажи все по порядку, Джессика. Мы разберемся с этим, не волнуйся. Это всего лишь его слово против слова Александра». «Кому поверят, бывшему каторжнику или нам?» «Но у него есть письмо», — ответила Джессика, все еще шокированная реакция Александра. «Оно написано вашим почерком, Маркиз». Сесилия и Александр посмотрели друг на друга. «Письмо?» — переспросил Александр. «Но я не писал ему писем». «Мы с Танкредом тоже так думаем», — сказала Джессика, — «Этот человек — просто гнусный мошенник». Сесилия была готова разрыдаться. Джессика не была к такому готова. Она была уверена, что инцидент разрешится быстро и спокойно. Но Александр ничего не отрицал, а Сесилия обо всем знала. Джессика растерялась. Ей захотелось убежать и спрятаться под рукой танкреда. «Ты уверен?» — спросила Сесилия у Александра. «Боже, милостивый!» — прошептал он. «Однажды я действительно писал ему». «Но, Александр, как ты мог?» Он закрыл лицо руками. «Это было в самом начале. Я благодарил его за сострадание и помощь». Не в силах осознать происходящее, Джессика сидела, уставившись в пол. Сесилия подошла и села рядом с ней. «Дорогая Джессика, выслушай и передай танкреду». С его отцом плохо обращались в детстве, очень плохо. Вот почему на некоторое время он сбился с пути. В результате состоялось судебное разбирательство. Ханс Барт и еще один человек были осуждены, а Александра оправдали, потому что я... Лжесвидетельствовала ради него. Я защищала его, а сейчас буду защищать Танкреда. Ты понимаешь? Джессика кивнула. Отчасти. Вот свинья, сказал Александр. Почему он не пришел ко мне? Вместо этого он мучил моего чистого благородного сына. Танкред — человек чести. Я хорошо понимаю, почему он ничего нам не говорил. как много он отдал этому негодяю. «Все, что у него было», — сказала Джессика. «Ему даже пришлось занять у меня десять риксдалеров, чтобы заплатить сегодня вечером. Мы и решили сделать это для того, чтобы выиграть время и придумать план». «Сегодня вечером?» — резко спросил Александр. «Где?» Сесилия достала десять риксдалеров из комода и передала их Джессике. В гостинице, на полпути к Копенгагену. А теперь расскажи нам, что сказал Танкрет, сказал Александр. «Дословно, как бы неприятно это ни было. Ну, мы не поверили ни единому слову из того, что подразумевал этот человек. И танкрет понятия не имел, насколько опасно для вас это письмо. Затем она рассказала им все, что смогла вспомнить. в том числе о вызове на дуэль, который не был принят. Лицо Александра окаменело. Когда она закончила, он встал. «Я скоро вернусь», — пробормотал он. Они слышали, как он поднялся по лестнице. Сесилия и Джессика беспомощно смотрели друг на друга. «Это грозит неприятностями?» — спросила Джессика. «Для Александра? Не думаю. Он был оправдан». Но если это письмо выйдет наружу, я не знаю, что там написано и как это можно интерпретировать. Джессика хотела знать, действительно ли Ханс Барт был любовником Александра, но не смогла заставить себя спросить. Она боялась, что ответ шокирует ее. Александр отсутствовал довольно долго. «Что он делает наверху?» Задумчиво поинтересовалась погруженная в собственные мысли Сесилия. «Он спустился по лестнице минуту назад», — ответила Джессика. «Я думала, он войдет сюда». Они прислушались. Со двора донесся стук лошадиных копыт по камню. Они бросились к окну и увидели, как темная тень покидает двор поместья. «О, Боже, нет!» — прошептала Сесилия. «Он едет в гостиницу», — сказала Джессика. Сесилия уже взбежала наверх стремительно, как пятнадцатилетняя девочка. Джессика ждала ее у подножия лестницы. Вскоре Сесилия появилась на площадке. Он взял пистолет, он в ярости. Никто не должен трогать его детей. «Боже, что я наделала?» «Ты поступила совершенно правильно. Танкрет не мог нам сказать, но ты смогла». Возможно, он именно этого и хотел, но мы должны поторопиться, пока не произошло непоправимое. Джессика быстро собралась, и через несколько минут они тоже выехали в ночь верхом. Они добрались до гостиницы несколько часов спустя, спешились на некотором расстоянии от здания и привязали лошадей к дереву. Затем подошли к окну таверны и заглянули внутрь. «Никого нет», — сказала Сесилия. «Пойдемте». — прошептала Джессика. — Я, кажется, знаю, в какой комнате обычно останавливается этот человек. Но танкред говорил, что они ни разу не встречались наедине. — Да, но если Ханса Барта нет в комнате, мы, возможно, найдем то письмо. Не особенно надеясь на удачу, они направились ко входу в гостиницу. — Вот лошадь Александра, — сказала Сесилия. Она в мыле, должно быть, он только что приехал. Они пробрались на пустынный задний двор и тайком поднялись по черной лестнице. В темноте Джессике пришлось ориентироваться на ощупь. «Это дверь в нашу комнату», — прошептала она. «Значит, нам нужна вот эта». Она замолчала, и они услышали, что кто-то ходит за этой дверью. Сесилия решительно прошла вперед и без стука распахнула дверь. То, что они там увидели... заставила обеих содрогнуться. Александр с пистолетом в руке стоял, склонившись над чьим-то телом. Он резко выпрямился и удивленно взглянул на них. «О, нет!» — прошептала Сесилия. «Александр!» Ханс Барт лежал на полу весь в крови. Джессика сразу поняла, что это он. Описание Танкреда было весьма точным. «Это не он!» — сказала Джессика. у него пистолет. Сесилия сразу поняла, что она имела в виду. А этот человек заколот ножом. Его ударили несколько раз. Боже мой, он так подурнел. Александр был красавцем, а теперь просто развалина. Зачем вы приехали? С дрожью в голосе спросил маркиз. Мы последовали за тобой. Но вы же не думали, что я «Ты взял пистолет. Что я должна была думать?» «Я этого не делал. Я вошел за минуту до вас. Но я боюсь, что...» «Что это сделал Танкрет?» «Я тоже», — сказала Сесилия. «Что нам делать? Сообщить об этом?» «Я думал об этом, когда вы вошли. О, Боже, сын, что же ты наделал?» Джессика поначалу пришла в отчаяние, Но, поразмыслив, поняла, что они торопятся с выводами. Подождите, сказала она, взгляните сюда! Она указала на стол. На нем были разбросаны игральные карты, а в приоткрытом ящике под столешницей виднелись какие-то письма. Надо найти письмо, сказала Джессика. Хансбарт наверняка носит такие вещи с собой, оно, скорее всего, здесь, пробормотала Сесилия. Александр, словно загипнотизированный, подошел к столу и выдвинул ящик. На двух верхних письмах виднелись следы крови. «Последним их трогал убийца», — сказала Сесилия. Александр посмотрел письма. «Оно здесь», — без выражения сказал он. «Спрячь его быстро», — сказала Сесилия. «Мы уйдем по черной лестнице, и не останется никаких улик ни против тебя, ни против Танкреда». «Но подождите...» сказала Джессика. Сокрытие улик само по себе является преступлением. Если танкрет был здесь его видели, то наличие письма — лучшее доказательство его невиновности. Разве это непонятно? Здесь еще четыре письма, написанные разными людьми. Но письма убийцы, скорее всего, здесь уже нет. Нужно положить их так, чтобы их заметили. И пусть письмо Маркиза будет среди них. «Называй нас мамой и папой, Джессика», — быстро сказала Сесилия. «Спасибо», — улыбнулась Джессика напряженно и рассеянно. «Приятно снова обрести любящих родителей. Но вы понимаете мою мысль?» «Ты абсолютно права, девочка». С облегчением сказал Александр. «Конкрет невиновен. Это сделал кто-то другой». «Как невиновные те, чьи письма все еще здесь. Тот, кто убил Ханса, унес свое письмо с собой». «Получается, он шантажировал шестерых». «Браво, Джессика», — пробормотала Сесилия. «Если мы заберем письмо Александра, подозрение падет на танкреда». «Вот именно». «Пора сообщить об убийстве», — сказал Александр. «Только как нам убедиться, что эти письма примут к сведению?» «Хозяин гостиницы наверняка знает всех шестерых, ведь они регулярно здесь бывают», — сказала Сесилия. Подержи пока что письма у себя, Александр, до прихода судебного пристава, чтобы они не попали в чужие руки, а там посмотрим. Они спустились вниз и попросили хозяина гостиницы немедленно послать за судебным приставом, который жил неподалеку. «Что ж, я не удивлен», — сказал хозяин гостиницы. «Этого парня ненавидели многие». Это, безусловно, было хорошей новостью. я много раз говорил ему что не хочу чтобы он обделывал здесь свои делишки но ему было наплевать пришел судебный пристав и пока он осматривал помещение александр сесилия и джессика сидели в обеденном зале который сейчас был пуст вскоре судебный пристав спустился вниз и я слышал что ваш сын общался спокойным сегодня вечером да так оно и было «Ваш господин Танкрет был очень взволнован», — сказал трактирщик. «Он пробыл здесь совсем недолго и ускакал на лошади в сторону Копенгагена». «А жертва?» «Ханс остался сидеть здесь, а потом поднялся наверх». «А потом?» «Я не могу гарантировать, что господин Танкрет не вернулся позже. Он много раз угрожал убить Ханса Барта», Но ему угрожали и другие, он насолил многим. Александр вздохнул и показал судебному приставу письма. Он рассказал о шантаже, о пятнах крови и о том, где они были найдены. Он закончил словами. «Я не читал этих писем, господин судебный пристав, но я знаю, что говорится в одном из них, в том, которое написал я сам много лет назад». Нет никаких сомнений, что во всех этих письмах раскрываются секреты людей. Ханс Барт не был хорошим человеком. Он использовал слабости людей ради собственной выгоды. Я предлагаю сжечь эти письма, не читая, но записать подписи, чтобы вы могли исключить авторов писем из числа подозреваемых в убийстве. Или свяжитесь с ними, если хотите. Сжигание улик. Является нарушением закона. Но очевидно, что эти люди не имеют отношения к убийству. Скорее всего, было еще одно письмо. Судебный пристав некоторое время обдумывал ситуацию. «Вы уверены, что все эти письма написаны мужчинами?» «Да, ни одно из них не написано женским почерком». «Вы, господин трактирщик, наверняка знаете своих завсегдатаев?» сказала Сесилия. «Если мы посмотрим на подписи, вы сможете их вспомнить, чтобы господин судебный пристав мог их исключить». «А если подписи нет?» «Наверняка есть. Без подписи нет предмета для шантажа». «Что ж, попробуйте», сказал судебный пристав. «Но если это не сработает, мне придется прочитать их». Александр молча молился Богу. Думаю, лучше всего, если подписи посмотрит госпожа Паладин, предложил судебный пристав. Сесилия открыла первое письмо. Там было написано: твой Арны. Здесь только имя Арны, сказала она. Хозяин гостиницы подумал и сказал: я хорошо его знаю. Он приходил сюда в прошлый понедельник. Дальше, попросил судебный пристав. Х — сказала Сесилия. «Это Клинген. Я давно его не видел». И они продолжили. Иногда указывалось полное имя, а иногда это были просто инициалы. Трактирщику удалось опознать всех, кроме одного. Но это не имело значения, поскольку неизвестный точно не был убийцей. «Итак?» — спросил Александр трактирщика. Есть ли кто-то, с кем Барт здесь встречался, но чье имя не прозвучало? Дайте подумать. Те, кого только что упомянули, бывали здесь часто и определенно встречались с покойным. Бывал здесь и господин Танкрет. «Письмо за моей подписью лежит здесь», — сказал Александр, похлопывая себя по карману. «Можно взглянуть на него?» — попросил судебный пристав. «На секунду». Александр достал из кармана письмо и показал его приставу. «Оно старое и тоже адресовано Хансу Барту. На данный момент этого достаточно». «Есть еще один человек, о котором я совершенно забыл», сказал трактирщик. «Только я не видел его сегодня вечером. Подождите, я спрошу остальных». Он пошел на кухню и быстро вернулся. «Да, моя жена говорит, что он заходил после молодого господина Танкреда». «Его имя?» Трактирщик прошептал что-то на ухо судебному приставу. Тот широко раскрыл глаза и встал. «Это меня совсем не удивляет. Спасибо, Маркиз. Вы можете быть свободны, господа». «А письма?» Я сожгу их. Спасибо, господин пристав. Однако не лучше ли было бы вернуть их авторам писем или, по крайней мере, уведомить их о том, что им больше ничто не угрожает. Если хозяин гостиницы даст мне адреса, так действительно будет лучше всего, согласился судебный пристав. Он бросил на письма долгий взгляд. Он, вероятно, хотел прочитать их. но в присутствии таких высокопоставленных и великодушных людей, как Паладины, побоялся показаться под лицом. «Я абсолютно убежден, что теперь мы знаем, кто совершил преступление», сказал судебный пристав, наступая на горло своему любопытству. «Этого человека подозревают в убийстве не впервые, и теперь он у нас в руках». «Спасибо». «За ваши блестящие профессиональные способности, господин пристав, вы с блеском раскрыли это зловещее преступление». Любезно сказала Сесилия, «Будем рады видеть вас в Габриэльсхюсе». «Принимаю ваше приглашение, сударыня», — ответил польщенный судебный пристав. Сесилия, которая кое-что знала о том, как правильно льстить людям, продолжила — Не так часто можно встретить такого тактичного и осмотрительного государственного служащего. До свидания. Когда они вышли, Джессика так дрожала от напряжения, что едва смогла сесть на лошадь. Александр помог ей. «Мы знаем, что ты чувствуешь», — сказал Александр. «Мы тоже перенервничали. Завтра я отправлюсь к Копенгаген и скажу Танкреду, что теперь он свободен». А заодно я отвечу на его вопросы о моем знакомстве с Хансом Бартом. Вперед, девочки. Едем домой. Давненько меня не называли девочкой. Улыбнулась Сесилия, когда они тронулись в путь. А вот Джессика молодец. Сегодня она спасла всех нас. Быстро разобралась в ситуации, несмотря на то, что нервничала. Люди способны творить невероятное ради тех, кого любят больше всего на свете. «Да», — сказала Сесилия, встретившись взглядом с Александром, — «безусловно». Александр сказал, судебный пристав пообещал съездить домой к Хансу Барту и посмотреть, возможно ли компенсировать затраты тех, кого шантажировали. Может быть, Танкрет получит назад часть того, что заплатил этому негодяю, хотя бы драгоценности. Он что-то прошептал Сесилии, которая сказала «Поедем вперед, Джессика». Александр остановил своего коня, а женщины поскакали дальше. Они уже отъехали от гостиницы, вокруг были поля и луга. Сесилия объяснила «Александр хочет побыть один. Мертвый Ханс Барт и воспоминания с ним связаны. Ему нужно переварить все это, но он скоро вернется». Значит, это все-таки было правдой. Но свежий ночной ветер быстро прогнал дурные мысли. Сейчас девушка была счастлива. Она нашла в себе силы спасти Танкреда. Застенчивая и нерешительная Джессика, как львица, сражалась за своего возлюбленного.